Глава четырнадцатая. — Алло, Тоха, да. — Еду. Цветы в клубе уже. Ждите меня. Приоткрыв дверь, слышу голос Михаила. После завтрака мне стало лучше. Хотя бы перестала кружиться голова. Михаил куда-то собирается. И, судя по тому, что я успела услышать, собирается он к Филу и Хамеру. Выбираюсь из своего укрытия медленно и подхожу к мужчине. Останавливаюсь в паре метров. Ближе не могу ведь тогда вдохну его запах, а этого мне нельзя. Замечаю, что Миша недавно вышел из душа и как раз сейчас набрасывает черную рубашку на голое тело. Быстро вперяю взгляд в пол, не хочу смотреть на него. У Михаила безумно красивый мужественный торс, такой, когда смотришь, аж в животе все цепляется и трепещет от страха и опасного влечения. Я всегда так на Бакирова реагировала. Мое тело всегда было слишком слабым в его присутствии, однако теперь к влечению еще подмешался и страх. «Ты на кладбище едешь?» «Да». Коротко, холодно, Михаил застегивает рубашку, а я невольно им любуюсь. «Он очень красив, для меня нет никого красивее его. Можно с тобой поехать?» «Нечего тебе там делать». Разворачивается и проходит мимо, но я не сдаюсь. Я все еще чувствую вину перед ребятами. «Михаил!» Мой голос его останавливает, и я вижу, как сильно напрягается спина бандита. «Я хочу поехать! Пожалуйста!» «Я же тоже их знала!» «Жду в машине через пять минут», чеканит Миша, и, взяв ключи, выходит. А я сглатываю. Так правильно и просто по-людски. Погибли молодые мужчины, и хоть они не были моими друзьями так, как для Михаила, но Хаммер и Фил всегда меня защищали и подкармливали. Они были бандитами, но никогда меня не обижали. Я хочу проведать их. Ведь пусть и не по моей прямой вине они погибли, но я была в этом замешана, а значит, я должна к ним сходить. Забираюсь в машину к Бакирову, следом за ним. Мы сразу срываемся с места, однако не едем на кладбище, как я ожидала. Михаил поворачивает в сторону клуба, и я начинаю нервничать. «Почему ты едешь сюда?» «За цветами заедем», — сглатываю. Мерзкий холодок проносится по телу. Когда Миша паркуется и открывает мне дверь, вжимаюсь в сиденье. «Выходи». «Я здесь подожду». «Выходи, ангел, давай руку». Протягивает мне большую ладонь, и я поджимаю губы. Не могу я Бакирова коснуться, однако, похоже, оставлять меня в машине он не собирается. «Я сама». Прижав к себе руку в гипсе, Осторожно вылезаю из машины и вижу яркую вывеску клуба. Я думала, что никогда уже сюда не вернусь. Здесь мы познакомились, здесь все начиналось, здесь же и закончилось. Мой первый поцелуй, мое падение и боль. Кажется, клуб стал воплощением моего взросления, которое пошло совсем не по плану и в итоге переломало меня как тростинку, но хуже другое. Я не знаю, как на меня отреагирует Алена. Она ни разу не звонила и не приходила ко мне. Я побаиваюсь ее, как и остальных людей Бакирова. Как они меня встретят? Считают ли они до сих пор меня предательницей? Не знаю. Михаил идет впереди. Открывает тяжелую дверь, пропуская меня вперед. На негнущихся ногах прохожу внутрь. О, Лина, какие люди! Охранник Влад встречает первым. Он открыто улыбается мне и пожимает руку Бакирову, что немного меня расслабляет. Кажется, здесь все так же. Дико накурено, пахнут деликатесы, басит шансон, и девочки-официантки летают между столиками. Правда, их я не знаю. Они все новые, так же, как и танцовщицы. Подхожу к барной стойке. Люда с столиком общаются, меня не видят, и я невольно улавливаю, о чем они говорят. Толь, ну как они там? Как дикари, ей-богу. Не знаю, Люд, не надо было Линку тогда на работу принимать. Уже тогда было понятно, что мелкая поплыла. Она так смотрела на Бакира, но теперь стало хуже. Я еще не видел, чтоб мужика так накрывала, как Бакира ведет. Жуть какая-то. Я его сам уже боюсь. Хм, Лина! Они резко оборачиваются, и я вижу уже заметно округлившийся животик Люды. Здравствуйте. Хорошо, что пришла. Люда меня приобнимает, улыбается. Она аж светится вся, беременность ей к лицу. Тогда как я понимаю, что у меня такого точно не будет. Не после того, как меня толпой попользовали. Теперь мне мерзко от самой себя. Я сама себя ненавижу. Я такая грязная, что самой противно. Боже, девочка, как ты похудела! «Миша, ты ее голодом решил заморить или что?» На это Михаил лишь губы поджимает, окидывая меня пронзительным взглядом, и, поздоровавшись с Толиком, сразу идет в кабинет. «Лин, порядок? Медведь всю еду сожрал, и тебе ничего не попадает?» «Попадает. Тетя Люба нам готовит. Всего и много. Толик с Людой, как на сетке, меня обседают, и мне становится немного не по себе от такого внимания». Они смотрят на меня с жалостью, а вызывать жалость мне хочется меньше всего. Все хорошо, не переживайте. Лин, серьезно, Бакир тебя не обижает? Ты скажи, я ему устрою, спрашивает Тоха на полном серьезе, а я и не знаю, что ответить. Мы почти не говорим. Тетя Люба нас кормит завтраками, потом Бакиров уезжает, а вечером, когда он возвращается, я прячусь в комнату. Вот как-то так. Нет, не обижает. «У меня все хорошо, правда?» Натягиваю улыбку, лишь бы они отошли от меня. Не хочу к себе внимания. Я к такому не привыкла, особенно к их жалости. Пусть вон котенка бездомного пожалеют, а меня не надо. У меня все... хорошо. Повторила бы еще сто раз, лишь бы это хорошо заработало, и я сама в него поверила. Но и становиться немощной обузой для них я не собираюсь. У барной стойки замечаю Алену, и тут же вижу, как она изменилась. Алена обстригла свои длинные черные волосы, и сама она вся в черном. Когда мы встречаемся с ней взглядами, Алена поджимает губы и резко разворачивается, чтобы уйти, но я вскакиваю со стула и подхожу к ней. «Ален, подожди!» Я едва успеваю ее догнать и чувствую, как сжимается все тело. «И ты тут!» В ее голосе раздражение, руки сжались в кулаки. Я хотела сказать, что мне очень жаль Лешу и Фила. Что ты здесь делаешь? Какого дьявола приперлась? Я что, под Бакировым проще лежать, чем полы намывать, правда? Я не хотела, чтобы все так, Ален. Мне наплевать, что ты там хотела. Твой мужик рядом с тобой, а мой в земле лежит, ясно? Алена, вздрагиваю от басистого голоса. Михаил подошел к нам, и Алена вжалась в стену, опустив голову. «Идите по машинам!» Дает ей венки, и Алена коротко кивает, тогда как я не знаю, как реагировать. «Все нормально, ангел?» Алена обижается на меня. «Я виновата в том, что Леша...» «Нет, она еще не смирилась. Никто не винит тебя. Идем, давай руку». Михаил протягивает мне ладонь, но я ее успешно игнорирую и иду на выход. Тремя машинами мы доезжаем до кладбища. К нам с Бакировым никто не садится. Тоха с Людой подхватывают Алену. Влад остается в клубе. По пути присоединяется еще Саша. Тот самый, который подбирал нас с Михаилом тогда на дороге после взрыва машины. Он такой высокий и здоровый. А еще он смотрит на меня так пристально, отчего становится не по себе. Могилы Хаммера и Фила находятся рядом. На крестах их фотографии стоят, и у меня мурашки бегут по коже, когда я вижу их изображения. Такие молодые мужчины, кудрявый фил и безумно красивый крупный хаммер. Леша был здоровым, высоким, таким широкоплечим и всегда заразительно улыбался, часто меня подкалывал. «Спите спокойно, братья», — мрачно говорит Бакиров, сжимая зубы. «Мы все кладем им цветы на могилы». Хоть они и так завалены венками и букетами. Люда кладет конфеты в вазочку. Алена наливает в пустые рюмки водку. — Фил, только не учи Хамера мудрости, а то он не выдержит тебя и там, — шутит стоящий рядом Анатолий. А у меня слезы на глаза наворачиваются, когда смотрю на их фото. Молодые мужчины были. Жить да жить еще. — Пусть земля вам будет пухом, — говорю тихо, замечая, как Алена поджимает губы. Она права, я тоже виновата, и она имеет полное право злиться на меня. Поехали, помянем, столы уже накрыты. Михаил немногословен, но я знаю, что ему все еще очень больно. Они вчетвером были как семья, а теперь только двое осталось, Миша и Анатолий. Они близки, хоть и ссорятся, я вижу, что друг за друга они стоят горой. Мы разворачиваемся, чтобы уйти, Но в тот же миг замечаем подошедшего к нам мужчину в дорогой одежде. Михаил делает шаг вперед, почему-то прикрывая меня собой. «Хаммер!» «Леша!» – шепчет Алена, и как подкошенная падает на землю. Тогда как я выглядываю из-за спины Бакирова и от увиденного просто цепенею. Мне тоже становится дурно, потому что перед нами стоит высокий, крепкий, плечистый «Хаммер!» Такой же, как на фото на могиле, только живой.